Глава 7. Ночь пролетела незаметно. С первыми лучами солнца над городом раздался мелодичный звон от ударов колокола, знаменовав начало нового утра. Торговцы приступили к открытию многочисленных торговых лавок, ударилась в пляс детвора с самого спозаранку, заиграв в рыцарей и магов. Отряды стражников сменили друг друга на постах. Город ожил, как и каждый день. В академии Белый Рассвет начинались учебные занятия. «Слышали?» – спросил у одногруппников тощий первокурсник в прозрачных очках. «Сегодня на полигон Академии придет лейтенант Фозах». «Да ладно!» – удивились его товарищи. «Девчонки тоже навострили уши». «Откуда знаешь?» – спросила Эльза Ванштейн, которая буквально болела искусством меча. «Отец сказал», – буркнул юноша, не желая продолжать разговор с наследницей рода Ванштейн. «Хоть она и очень красива, но была та еще стерва». Красноволосая девчонка презрительно посмотрела на умолкшего парня и отвернулась. «Надо тоже сходить на полигон», – предложил один из студентов. «Он не любил сражения на мечах. Не любил именно сражаться лично. А посмотреть дело совсем другое». «Я тоже хочу», – втиснулась в разговор мальчишек синеволосая Стелла. «Уроки фехтования будут после теоретических занятий. Наверное, тогда и придет лейтенант», – высказался Самоэль Фрозенберг. «Я могу занять нам места на зрительских трибунах». «Скорее всего, соберутся все три курса. Нужно успеть выбрать лучшие». «Воу, восхитительно!» Поддержали его одногруппники. «Тогда не опаздывайте. Выдвигаемся после пары по барьерам». На этом все и договорились.